Оксана Гринберга. Сильное звено Академии драконов. Глава первая. У нас в Валерии говорят, неприятности не приходят в одиночку. Вот и на меня эти самые неприятности стали сыпаться, словно из рога изобилия. Все началось с прибытия в Академию Скаймера встревоженных родителей Кирана, лорда и леди Велгард, как раз на следующий день после того, как нас с ним выпустили из карантина где мы ждали, но, к своему счастью, так и не дождались появления симптомов пепельной хвори. Болезнь себя не проявила, зато это сделали родители Кирана, вернее, его мать, леди Инидия Велгард, которая решила объяснить мне, кто я такая и где мое место. Если вдруг я забыла, что я всего лишь простая человечка в драконьем королевстве, присланная сюда по академическому обмену, чтобы отучиться последний год, из Людской Академии Астеры в Драконию Академию Скаймера. Но пусть все считали меня слабым звеном, я все таки попала в неплохую боевую четверку, где капитаном был Киран Велгард. Мы с честью прошли все испытания, были признаны лучшими в своей академии и уже скоро нас отправляли в Неринг, чтобы побороться за участие в турнире «Десяти островов». Правда, сперва мы с Кираном случайно столкнулись с зараженным смертельно опасной для драконов хворью, после чего провели два дня в запертом доме на карантине. Там Киран меня поцеловал целых пять раз после чего заявил, что нам стоит обо всем забыть. «То, что было на карантине, пусть там и останется», добавил он негромко, встретив меня перед первым занятием в Академии, куда мы явились тем же самым утром, когда вырвались из заточения. «Как скажешь, Велгард», — заявила ему, на что он едва заметно поморщился. «Мне нравилось, когда ты назвала меня «О, мой дракон», — намекнул он, но я лишь пожала плечами. «Наверное, потому что мне было совершенно все равно, что ему нравилось». Но субординацию соблюдать все же стоило, поэтому вместо Велгарда я стала звать его Капитаном. Надо сказать, наше появление в Академии встретили шутками, местами довольно скобрезными, Строили предположения, чем именно мы занимались, запертые на два дня и две ночи вдвоем в доме Смотрителя Зверинца. Сначала я собиралась заявить шутникам, что в том доме имелось две спальни, и я бы с интересом посмотрела на обугленные останки дракона, реши тот заявиться в мою комнату без моего согласия. Но затем посчитала, что это было бы похоже на попытки оправдаться, а мне делать такое было совершенно незачем. Потому что пять наших поцелуев я старательно пыталась вычеркнуть из памяти, а больше ничего такого за время карантина и не произошло. Если только то, что я разоткровенничалась не на шутку, а еще позволила мыслям о несбыточном проникнуть в мою голову и ненадолго поработить мой разум. Я думала о том, что дракон посчитал меня равной, и у нас с ним, возможно, будущее. В Талмироне или же Валерии мне все равно. Несомненно, счастливая и прекрасная. Ну что же, это была моя ошибка, которых я давно старалась не допускать. Поэтому, пожимая плечами на глупости, что доносились до меня со всех сторон, я отвечала примерно вот что. Конечно же, я вела себя именно так, как и должна была приличная человечка. Готовила еду, убирала дом и приносила подносы с кушанием своему господину. Постирала его носки и нижнее белье целых два раза потому что этот дракон все время потел от страха, если чего не хуже, боясь заболеть пепельной хворью. А на остальное я не реагировала. И нет, ничьи слова не могли меня задеть, но ровно до тех пор, пока не пришел вызов к декану. В его кабинете меня поджидала роскошная темноволосая и синеглазая дама в дорогом парчевом платье, увешенная драгоценностями и с высокомерным лицом. Декан, представив меня, нас оставил. Так вот, оказалось, в кабинете меня встретила целая мать Кирана Велгарда, и на лице драконицы застыло крайне брезгливое выражение. «Ты», — произнесла она, стоила Кейлору Вейру выйти за дверь. Джолин Грей, так меня зовут», — отозвалась я. «Если вдруг вы забыли». Она поморщилась. «Ты подвергла моего сына опасности». «Вообще-то он сам подверг себе опасности, леди Велгард». «Закрой рот», — приказала она. «И слушай меня, человечка». Отвечать будешь только тогда, когда я тебе разрешу. Это будет довольно сложно сделать с закрытым ртом». Отозвалась я, и леди Велгард тотчас же вызверилась. «Я собиралась тебя испепелить, как только обо всем узнала. Стереть в пыль, а затем развеять пепел, потому что никто, ни одна людская особь не заслуживает того, чтобы из-за нее пострадал мой единственный сын. Но меня все же отговорил декан Бейер». Она нахмурилась, словно не могла понять, как вообще слабовольно поддалась на подобное решение и все же меня не испепелила. Но если еще раз, не дай драконии боги, с головы моего сына упадет хоть волос по твоей вине, я тебя найду и уничтожу. Ты все поняла, Джойлин Грей? Предельно, Леди Вэр. но теперь я могу идти куда-нибудь подальше от вашего сына? Мне кажется, ты не до конца уразумела мои слова, человечка. «Не знаю, что тут у вас происходит, хотя мне кажется, что нечто из ряда вон выходящее. Не понимаю, кто дал тебе право находиться в одном классе с драконами. Но если будет хотя бы одна ошибка, человечка, то ты серьезно пожалеешь, что родилась». Я хотела было сказать, что все мое детство именно таким и было, обнять и плакать, но лишь улыбнулась, а затем распахнула портал. Ушла, не став дожидаться, никогда эта драконица вывалит на меня очередной ушат гадостей, не просить у нее разрешения меня покинуть. Вышла из портала в саду Академии на одной из отдаленных дорожек, решив, что мне не помешает побыть какое-то время в одиночестве и привести мысли в порядок. Не тут-то было. Уже скоро меня нашел Киран Велгард и потребовал ответа. Спросил, что хотела от меня его мать. О, она умоляла принять твое предложение, стать твоей женой и следующей леди Велгард. Сказала, что драконы без меня никак но я все таки ей отказала, как бы ни было это жестоко с моей стороны. Так что, думаю, тебе стоит найти свою мать и попытаться ее утешить». Вот что я ему заявила, а затем с интересом уставилась на то, как на скулах Кирана заходили желваки.